Стал читать письмо, с трудом разбирая знакомые палмеровские закорючки. Письмо гласило. «Фритюша, друг, мы таки наступили на грабли. Сыроедовы ноздрюли расчухали нашу маленькую хитрость, и теперь землю роют, ищут четырех хоботов, одного с розовым хвостом. Ты только не метай икру и не думай, будто кто трепанулся». Делай быстро ноги оттуда, где ты сейчас есть. Да не потеряй, сам знаешь чего. Постараюсь встретить тебя на заварухе. А если нет, ищи меня вдольня. Гельфанд. По скриптум. Как тебе моя новая почтовая бумага? Это я в конторе по найму лабухов. Напел кое-чего, но мне и выдали. Хрюлетка с булочкой вновь оживились. Стараясь не допустить их, Несвоевременного повторного появления на свет Фрита прошептал. «Значит, мы здесь в опасности?» «Не надо бояться, мирный хобот», — сказал Топтун, «ибо теперь я с тобой, ортопед из рода артбалетов. Гельфанд должен был рассказать обо мне в письме. У меня куча имен». «Да, господин артбалет, конечно». — прервал его перепуганный Фрита. — Но если мы не выберемся отсюда, считайте, что мы вляпались. Я уверен, что кое-кто в этой жалкой забегаловке тянется к моему скальпу, и вовсе не для того, чтобы причесать меня покрасивее. Вернувшись в кабинку, Фрита обнаружил трех своих хоботов, все еще пытающихся наесть морды потолще. Игнорируя незнакомца в маске, срам улыбнулся Фрита во всю засаленную рожу. А я-то гадаю, куда это вы запропали? Хотите кусок кутенка? Ну что, сволочи, платить собираетесь? Раздался из-под копны брысых волос и картонного пятачка скрижащий голос. <говорот> а, да, конечно, ответил Фрита. Чаевые у вас здесь... Э -э Внезапно он ощутил, как здоровенная когтистая лапа полезла к нему в карман. «Пустяки, птенчик!» — прорычал тот же голос. «Хватит с меня и колечко!» Ха -ха -ха -ха -ха Фрита пронзительно взвизгнул и увидел, как с головы фальшивой свинюшки свалился парик, обнаружив горящие красные зенки и мерзкую ухмылку-ноздрюля. будто загипнотизированный хобот вперился взором в слюнявую пасть огромного призрака, отметив невольно, что каждый клык его заострен точно бритва. «Не хотел бы я получать счета от его дантиста», подумал Фрито, озираясь в надежде на помощь, а между тем гигантский изверг уже поднял Фрита на воздух и обшаривал его карманы в поисках Великого Кольца. — Ну, давай, давай! — теряя терпение, рычало чудовище. — Где оно у тебя? Еще восемь страшенных подавальщиц приблизились, разевая жуткие пасти. Со свирепой жестокостью они схватили трех побелевших от страха хоботов. Топтуна нигде не было видно, только пара дрожащих пяток со шпорами торчали из-под стола. Ладно... Они кольцо, бурундук, прошипел нечистый дух, воздымая огромную черную булаву. — Говорю тебе! — и ноздрюль взвыл от боли и, уронив фрита, подскочил к потолку. Острый, зазубренный клинок показался из-под стола, следом вылез топтун. О, дракон беррет! Гульторпио завопил он с тирольскими переливами, взмахнул словно безумный мясницким ножом и с этим несуразным оружием бросился к ближайшему призраку. Банзай, орал он, пленных не брать, торпеды к бою. И от души замахнувшись, Топтун на добрый ярд промазал мимо своей мишени, споткнулся о собственные ножны и кубарем покатился на пол. Круглыми красными глазами девятеро смотрели на бьющегося в корчах маньяка, с губ которого летели клочья пены. Зрелище, являемое Топтуном, наполнило их благоговейным страхом. На миг они застыли, словно лишившись дара речи. Затем одна из окаменевших тварей хихикнула, потом прыснула, гоготнула другая. К ним с громким фырканьем присоединились еще две, и скоро всех девятерых сотрясал истерический, надрывающий животы хохот. Топтун разгневно пыхтя поднялся на ноги, но при этом наступил на собственный плащ, дернул из груди его во всесвязь.